учитель теории рефлексов. Удостоенный звания лауреата Нобелевской премии в области медицины и физиологии за 1904 год, создатель науки о высшей нервной деятельности, российский учёный Иван Павлов был признан старшиной физиологов всего мира. Его учение об условных рефлексах, о первой и второй сигнальной системе в большой мере определили активное развитие современной физиологии. и ряда смежных направлений биологии и медицины. В 1879 году в распоряжение Павлова, только что закончившего Петербургскую медико-хирургическую академию, предоставили всего-навсего две полутёмные комнаты в саду Бодкинской клиники. Но он и этому был рад. Раздобыл старый микроскоп, медицинские инструменты, препараты, обзавёлся мебелью, пригласил молодых студентов-медиков и исследования начались. Павлов был необычной личностью. К естественным наукам он пришёл от духовных, богословских. Зачитался книга физиолога профессора Сеченова "Рефлексы головного мозга" и буквально переродился. По окончании Рязанской духовной семинарии он уехал в Санкт-Петербург и в 1870 году поступил на юридический факультет Петербургского университета, а потом перевёлся на естественное отделение физико-математического факультета, решив пойти по пути Сеченова. изучать нервную и психическую системы человека. Первая научная работа Павлова была посвящена деятельности поджелудочной железы. Он внимательно отнёсся к данному заданию и установил, что этот секреторный орган играет важную роль в обменных и пищеварительных процессах. Его работа была отмечена золотой медалью. После окончания университета он 3 года проучился в медикохирургической академии Петербурга. удостоился права стажировки за границей и уехал во Францию, затем в Германию. В своей физиологической лаборатории при Бодкинской больнице Павлов смог непосредственно заняться изучением работы человеческого сердца и кровеносных сосудов. Свою докторскую работу он назвал Центробежные нервы сердца, за которую в 1883 году получил звание доктора медицины. В 1890 году он стал профессором кафедры фармакологии Военно-медицинской академии. Вскоре кафедру преобразовали в институт экспериментальной медицины, и Павлов стал его первым директором. Он занимался научной и педагогической деятельностью. В своей исследовательской работе внедрил новшество, изучал животный организм в его естественном состоянии. До него животных изучали в основном под наркозом. 10 лет Павлов посвятил решению одной важной проблемы работе желудочного сока у собак. Для этого в их желудок он вшивал фистулу, трубку и проводил опыты, называемые мнимое кормление. Перекрывал путь в пищевод, и пища не попадала в желудок, а через трубку стекал чистый желудочный сок. Так родилась физиология пищеварения. В 1903 году на международном медицинском конгрессе в Мадриде Он выступил с докладом, в котором рассказал о результатах своих опытов. Следующий этап деятельности учёного изучение механизма возникновения рефлексов. Наблюдая за поведением собаки во время кормления, он заметил, что со временем у неё вырабатывался рефлекс стереотипная реакция организма на определённое воздействие. У собаки выделялась слюна не только при виде пищи, но и при сопутствующих звуках, запахах. Павлов разделил рефлексы на две группы: врождённые, безусловные и приобретённые, условные. У человека Павлов выделил две сигнальные системы: реакция на внешнюю среду, первая сигнальная система и вторая, которой нет у животных, речевая, обусловленная социальным развитием. Она не развивается, если человек находится вне общества. Павлов отрицательно отнёсся к октябрьской революции 1917 года. И хотя большевики конфисковали часть его имущества, он не уехал за границу. Но глава нового государства Владимир Ленин, понимая, какого выдающегося учёного может потерять страна, предоставил в его распоряжение институт физиологии, в котором учёный проработал до конца жизни.